Глава одиннадцатая Дэн Ночь в деревне тяжелая, как дым от пожара, который мы тушили неделю назад. Сижу на веранде Алины, вглядываясь в темноту, пока Макс внутри шутит с ней, помогая готовить ужин. Ее смех доносится сквозь открытые окна, и каждый раз, когда я его слышу, что-то внутри сжимается. Не от радости. От страха. Я знаю, что наше время здесь истекает. Лось и его люди близко. Ближе, чем я думал. И я чувствую их, как хищник чует бурю. Не говорил Максу, но вчера получил еще одно сообщение от нашего человека. Они нашли нас. В сети завирусилось видео, как мы спасали лошадей. «Козловка больше не убежище». И Алина не должна стать их мишенью из-за нас. Слышу шорох, шин погравила. Напрягаюсь. Рука инстинктивно тянется к ножу в кармане. Два внедорожника останавливаются у калитки. Фары слепят. Вижу, как из машин выходит шестеро. Громилы, лося. С лицами, которые не обещают ничего хорошего. Сам лось... Здоровый, с сальной ухмылкой, выходит последним. Его золотая цепь на шее блестит в свете фар. Поднимаюсь. Сердце бьется ровно, но внутри все кипит. Макс выходит на веранду. Его улыбка исчезает, когда он видит наших гостей. Алина за его спиной. Глаза расширяются от ужаса, и я ненавижу себя за то, что привел эту беду к ее порогу. Дэн, Макс. Лось растягивает слова, как будто смакует их. Думали, можете спрятаться в этой дыре? А кто это Пышка? Он кивает на Алину, и его взгляд заставляет меня стиснуть зубы. М да чего сладкое! Сначала повеселимся с ней, а потом разберемся с вами. Или как вы хотите, в каком порядке? Только тронь ее, и я вырежу тебе сердце. Рычу, делай шаг вперед. Макс рядом. Его кулаки сжаты, вены на шее пульсируют. Он готов разорвать их, как и я. Но нас двое против шестерых. И я знаю, что бой здесь закончится кровью, не только их, но и нашей. А может, и Алины. Ой, какие грозные! Смеется лось, но его глаза холодные, как лед. «Вы украли у меня товар, парни. Думаете, я это прощу?» «Отдайте бабу, и, может, я дам вам пару часов, чтобы сбежать. Так сказать, дам форы перед охотой. Пусть парни повеселятся». Его амбалы ухмыляются, отпускают грязные шутки. «Алина дрожит за нами». Ее тонкие пальцы сжимают мою рубашку. Я чувствую ее страх, как удар в грудь. Она не должна быть частью этого. Смотрю на Макса. Он кивает. Мы думаем одинаково. Нужно увести их отсюда, от нее, даже если это значит сыграть по их правилам. Оставь ее лось. Мы поедем с тобой. Хочешь возмездия? Бери нас! Но девушка тут ни при чем. Лось хмыкает. Его люди переглядываются. Вижу, как один из них тянется к пистолету за поясом. Алина всхлипывает. Хочу повернуться, обнять ее, сказать, что все будет хорошо, но не могу. Не сейчас. Дэн, нет! шепчет она. Но я качаю головой, не глядя на нее. Алина, молчи. Говорю я жестче, чем хочу. Мы разберемся. Макс делает шаг вперед. Его голос звучит как сталь. Бери нас, лось. Но если хоть пальцем тронешь ее, я найду тебя даже в воду. Лось смотрит на нас, потом на Алину. И его хмылка становится шире. Ха, ладно, парни, поехали. Но баба едет с нами. Страховка, знаете ли. Ни хрена, рычу. Но Макс кладет руку на мое колено. Его взгляд говорит, доверься мне. Я ненавижу этот план, но киваю. Мы должны увезти их отсюда, а там разберемся. Хорошо, говорит Макс. Голос ровный, но я знаю, что он кипит. «Мы едем!» Алина остается. Лось смеется, но через пару секунд соглашается, и я выдыхаю, хотя знаю, что это временно. Они толкают нас к машинам. Алина кричит, чтобы мы остановились, но я не оглядываюсь. «Не могу, иначе сорвусь!» Нас делят. Я с Лосём и двумя его людьми в первом внедорожнике, Макс с тремя другими во втором. Дверь хлопает, и мы трогаемся, оставляя Козловку позади. Я смотрю в окно, представляя Алину. ее глаза, полные слез и клянусь себе, что вернусь. Но сначала нужно закончить это дерьмо. Ночь темная. дорога петляет через лес. И я сижу на заднем сиденье между двумя громилами, пока лось на переднем разглагольствует о том, как он нас накажет, а потом вернется к нашей сочной бабе. Молчу. Мысля лишь о том, как вытащить нас с Максом из этой передряги. Замечаю, что водитель слишком расслаблен. Его рука лежит на руле небрежно. Я начинаю думать. Если я сделаю что-то резкое, мы можем вылететь с трассы. Рискованно. Но это наш шанс. Лось. Говорю, чтобы отвлечь его. Ты правда думаешь, что мы такие идиоты, чтобы не оставить страховку? Он оборачивается. Его брови ползут вверх. Что ты несешь, Дэн? Проверь свои счета. Блифуя я, наклоняясь чуть ближе. «Мы все тебе вернули». Он хмурится, тянется за телефоном, и я вижу, как водитель отвлекается, глядя на него. Это мой момент. Резко бью локтем в лицо громили справа, а левой рукой хватаю руль, выворачивая его в сторону обрыва. Машина визжит, скользя по асфальту, и летит с дороги через ограждение. Крики. Хруст металла, стекло разлетается, и я чувствую, как мое тело швыряет вперед. Мы врезаемся в дерево, и все замирает. Открываю глаза. Голова гудит, но я жив. Лось впереди не шевелится. Его шея неестественно вывернута. Он мертв. Водитель стонет. Громила справа без сознания. Слева тоже. Вылезаю через разбитое окно. Мои ребра ноют, но я не останавливаюсь. Вторая машина тормозит на обочине. Вижу, как Макс использует момент. Он вырубает одного из своих конвоиров, выхватывает пистолет и приставляет его к голове второго. Третий поднимает руки, и я знаю, что мы выиграли. «Дэн, ты псих!» — кричит Макс. Но его глаза горят. Это был твой гениальный план. Работает же. Хриплю, подбегая к ним. Мы связываем оставшихся людей лося. Они не сопротивляются. Проверяю их машину, ключи на месте. Мы забираем ее и уезжаем, оставляя место аварии позади. Алина в безопасности, но я чувствую, как мое сердце рвется, потому что мы не возвращаемся к ней. Мы не можем назад, Макс, говорю я, глядя на дорогу. Если кто-то захочет вновь нас присануть, она будет в опасности. К тому же сейчас начнется война за власть. Полетят головы. Лось мертв. Мы должны исчезнуть. Макс стискивает зубы. Его кулак бьет по приборной панели. Черт, Дэн, я знаю, но она. «Она не просто девчонка, ты же понимаешь!» «Понимаю». Отвечаю. Голос звучит глухо. «Поэтому мы уезжаем. Ради нее». Молчим. Дорога уводит нас в город, и я представляю Алину. Ее смех. Ее запах. Ее тепло. Я хочу вернуться. Прижать ее к себе». Сказать, что она изменила всё. Но не могу. У нас с Максом не совсем чистое прошлое и настоящее. А она заслуживает жизни без страха. Без нас. Смотрю в темноту. И впервые за долгое время чувствую пустоту, которую не могу заполнить.